Глава 12. Нейт. Мы с Дей проснулись поздно. У меня в крови бурлил адреналин, и я никак не мог успокоиться. До конца не веря, что действительно сменил ипостась. Хотелось попробовать сделать это снова, но передумал. Почему-то стало боязно. А Дей наверняка была испугана нападением. И я по-прежнему считал, что это Хайди никак не уймется. Слишком давно мы с Дейей не оказывались под ее прицелом, а это само по себе подозрительно. Видимо, она просто выжидала. И если раньше у меня были сомнения, что Хайди приложила руку к смерти Элли, то теперь они окончательно развеялись. И если бы не Дейя, я бы рискнул всем и попытался отомстить. Но Дейя без меня пропадет. Я не мог этого допустить. Чувствовал свою ответственность перед ней, потому что впервые за долгое время снова научился дышать. Иногда я даже забывала о прошлом. Да, такое случалось не так часто, но раньше этого не было вовсе, и мне хотелось, чтобы у Дэи было все хорошо. Я слишком мало мог ей дать, но хотя бы сделаю все, чтобы защитить. Хайди явилась на пороге комнаты в шесть утра. вошла без стука, и меня будто пружиной снесло с кровати. Я замер между ней и сонно трущей глаза Дэи. Макс, как привязанный, следовал за своей Ильтере, но выглядел он неважно. Видимо, Хайди нашла нового мальчика для битья. "Доброе утро", сказала она звонко, жадно разглядывая меня, и несмотря на то, что спал одетым, я почувствовал себя голым. "Здравствуйте, госпожа Эллайт", процедил сквозь зубы. "Чем обязаны вашему раннему визиту?" Адея натянула одеяло до самых ушей прикрывая длинную ночную сорочку. Мне доложили, что вчера твою Ильтере пытались убить, заявила Хайди. Увы, трое преступников мертвы, допросить да нам некого. Как мертвы? Да я всё-таки вскочила с кровати, забыв обо всем. Они были живы. Человек такое существо, сегодня жив, завтра нет? Хайди равнодушно пожала плечами. Что вы можете сказать об этом нападении, Дейа? Меня выманила из комнаты третьекурсница Мари, ответила она. Попросила пройти с ней в коридор, чтобы обсудить что-то важное. А там меня ждали. А ведь вчера мы оба были в таком шоке, что никому не сказали о Мари. Я ведь мог ее допросить, но магия ударила в голову. Да чтоб мне провалиться. Мари, Макс, пригласи девушку, приказала Хайди, и ее пес удалился. А ты плохо справляешься со своими обязанностями, Нейт. Я бы на вашем месте наказала его дое. Да он спас меня, поспешно ответила моя Эльтера. Если бы не Нейт, я была бы мертва. В это время Макс появился на пороге. Мари не ночевала в комнате, доложил он. Я приказал обыскать общежитие и центральный корпус, но, думаю, девчонка сбежала. Сбежала ли или отправилась к своим подельникам? Я закусил губу. Как сделать так, чтобы мы с Дей оказались как можно дальше от этого колледжа? Наступить на горло гордости и пойти к родителям или сбежать в никуда? Как ее спрятать от Хайди? Видимо, очередная завистница. Хмыкнула Хайди. Вот все и прояснилось. Кстати, мне сказали странное, будто ты сменил форму, Нейт. Это правда, ответил я, и у Хайди два глаза не выскочили из орбит. Э-э и... В какой же вид оружия ты обращаешься, поинтересовалась она. Моей Ильтере это известно, а остальным знать не обязательно. Ну-ну, госпожа Эолайт взглянула на нас свысока. Что ж, счастливо оставаться, и пошла прочь. Когда за ней захлопнулась дверь, я будто отмер и дое тоже. Она покраснела, вспомнив в каком виде стоит передо мной, и бросилась в ванную переодеваться. Я дождался ее, умылся и тоже сменил одежду. Раз уж нас так рано разбудили, пойдем тренироваться. В парке было темно и тихо. Дорожки замело снегом, но их уже успели почистить. Да и, в накидку, я дышал на быстро замерзшие пальцы, но возвращаться в общежитие не хотелось. Я все больше убеждаюсь, что за нападением стоит Хайди, сказал Дей. Даже если так, нам по-прежнему некуда идти. Ответила она: "Если сбежим, я останусь должна огромную сумму, и когда меня найдут, окажусь просто в рабстве". "Это верно, но должен же быть выход. Давай подождем, — вздохнула моя Эльтере. — Уверена, скоро все решится. А пока мы замерли на очищенной от снега полянке, и я попытался снова принять материальную форму. Получилось только с третьего раза, но уже гораздо легче, чем вчера. И потом я чувствовал себя гораздо лучше. Мы пробыли в парке почти до самого завтрака, и если бы не проголодались на свежем воздухе, и вовсе не пошли бы в столовую. Вот только до входа в общежитие не дошли. Да замерла, увидев девушку, которая спешила к центральному входу в сопровождении высокого темноволосого юноши. Кетти процедила Дэск сквозь зубы: "И без Эжена, тебе не стоит с ней разговаривать", попытался перехватить девчонку. Но она была такой же упрямой, как и я сам. Вместо того, чтобы прислушаться, поспешила к врагу. Кэти тоже нас заметила и остановилась. А, да Она одарила мою Ильтере холодным взглядом. Здравствуй, Кэти, ответила Дэ с неменьшим холодом. Быстро учится. Что ты здесь забыла? А ты что, хозяйка колледжа? Госпожа Эолайт поняла, что приняла неправильное решение в нашей ситуации и разрешила мне сдать выпускные экзамены. Так что прочь с дороги, Требье, где и Жэн. Ничуть не смутилась Дэ. А я должна перед тобой отчитываться? Брови Кэти удивленно взметнулись. Твой приятель такой же мусор, как и ты. Сама можешь видеть, у меня теперь новый не ничто прежнему. Где Эжен? повторила Дэ, сжимая кулаки. Считай, что он умер. Кэти пожала плечами. От такой швали надо избавляться. Я только пока не решила, как перепродать. Он дорог мне как память о колледже и доброте госпожи Эолайт. Просто вышвырнуть М -м, расточительство. Вот думаю, может оставить своим Айтере? Надо же моим мальчикам на ком-то отрабатывать удары, чтобы меня защищать. Вокруг Дэй взметнулась магия. Я ощутил, как она потянулась к моей силе, но сейчас они с Кэти не были на равных. Кэти сдаст экзамены и уедет отсюда. Будет где-нибудь исполнять повеления Хайди, а Дэй останется. Не надо, перехватил взметнувшиеся руки Эльтере. Не стоит морочить силу о такую мразь. Щеки Кэти вспыхнули. "А вы набрались дерзости, господин Нейтон", заявила она. Видимо, это заразно. "А вы как были глупой куклой, так ею и остались", ответил я. И не стоит и волосы на голове ежена. Понимаете, это и злитесь. Так вот, хоть хлопните от злости, более достойной не станете. Взять, скомандовала Кэти своему Айтере. Парень обернулся с легкостью, и у ее ног замер огромный черный пес. Я же отключил сознание и стал оружием в руках Дей. Убери свою шавку, услышал как сквозь пелену. И, наверное, Кэти ушла, потому что быстро вернулся в человеческое обличье. Кэти уже не было видно, а Дэй стояла, едва сдерживая слезы. "Ты зря с ней заговорила я взял ее за руку и как ребенка повел к общежитию. "Что ты ожидала услышать? Кэти такая же дрянь, как и Хайди. Возможно, с возрастом она превзойдет своего учителя. Я просто не понимаю", Дэя все таки всхлипнула и закрыла ладонями лицо. "За что она так с ним? За то, что не сдается». Вздохнул я. Джен тоже был из породы особо упрямых. Сильный и светлый мальчик, которого судьба связала с настоящим ничтожеством вроде Кэти. Я прекрасно понимаю Дэю. А еще осознавал другое. Вряд ли мы сумеем ему помочь, раз и себе-то не можем. Ни за какие деньги Кэти его не отдаст. Можно было бы действовать обходными путями, но для этого нужны средства, а их нет. У нас Вообще ничего нет. Да вытерла глаза. Ты прав, вздохнула она с горечью. Мне не следовало с ней заговаривать, стало только хуже. Людям подобным Кэти, нравится втаптывать других в грязь, потому что они сами в ней выпочканы по уши. Идем». Да взяла себя в руки, но весь день ходила потерянная, а я не знал, как ее поддержать, потому что был реалистом. С женом ей больше не встретиться. Хорошо, если мальчишка вообще останется жив. Я оставил на то, чтоб Кэти его уничтожит. Но как бы горько не было, Дэи, она справлялась. Она вообще оказалась очень сильной, и это заставляло ее уважать. Экзамены пролетели быстро. третьекурсницы выпускницы покинули этаж, и в опустевшие комнаты заселили однокурсниц Дэи. Лонда и Таиси обрели айтере. Алондю достался щуплый парнишка с забавными веснушками на носу. Справедливости ради, скажу, что они с Джейком неплохо поладили. За первые дни на третьем этаже, я не замечал ни малейшего негатива в сторону парня от его Ильтере. А вот Таисия ходила задрав нос. Ее Айтере Фейт казался потерянным, особенно на фоне гордой собой девушки. Да, здесь не стоит ждать ничего хорошего. Слава богам, что я не живу больше с Таиси в одной комнате, шептала Лонда Дейе как-то вечером, пока я читал в кресле, а Джейк изучал конспекты Лонды. Он оказался очень любознательным. Понимаю, отвечала Дея. В эти дни они снова начали общаться, а вот Таисия держалась в стороне. Уверена, это она выдала твой секрет, никак не унималась Лонда. Она покосилась на меня, потом на Джейка и едва уловимо вздохнула. Одним словом, я буду рада, если ты будешь почаще заглядывать в гости. Да, обещала. А великая ночь все продолжалась, и был в ней один особенный день. Как и говорила, Де, на территории колледжа сложно найти подарок, так что я мог только пойти в столовую, поговорить со старыми знакомыми и упросить приготовить праздничный ужин. Блюдо я перетащил на крышу, а потом отправился за именинницей. Да я была уверена, что я не помню о ее дня рождения. Она сидела над конспектами и грызла гранит науки. Я взглянул на нее и улыбнулся. Забавная и теплая, несмотря ни на что. Может, прогуляемся немного? спросил я. Хорошо, да я отодвинула конспект. А то у меня скоро закипит голова. У нее на шею так и висел мой подарок кулон с розоватым камнем. Она вообще его не снимала, и это тоже о многом говорило. А куда пойдем?» – спросила Ильтерена, накидывая пальто. На крышу, ответил я. великую ночь небо очень красивое. Согласна, кивнула она и последовала за мной. Я помог ей забраться по опасным ступенькам, затем поднялся сам, а Дея стояла, глядя на расставленные ящики и накрытый стол. Что это? обернулась она ко мне. «А Маана, что похоже. Я пожал плечами. С днем рождения, Спасибо. Она смешно смутилась и подставила щеку для поцелуя. Помнится, в прошлом году я сорвал тебе праздник, сказал, усаживая Дейю за стол и разливая сок. Вина кое-кому лучше не пить, проверено. Нет, это я забралась к тебе в комнату, да и окончательно смутилась. Думала, смогу убедить снова заниматься со мной. Да, не понял я твоего порыва, и сев напротив, произнес. За тебя. Торжественно поднял бокал с соком. Дэйр рассмеялась и взяла в руки свой. "Из-за тебя", ответила она с улыбкой. "Я не ожидала, правда". Мы пили сок, ели фрукты и бутерброды, смотрели на небо, как назло затянутое низкими облаками, так что звезд не было видно, а потом ловили в ладони снежинки. У Дэй был красный нос, у меня замерзли уши, но так хотелось продлить волшебство этого момента. Я редко позволял себе расслабиться. Даже не помнил, когда в последний раз это случалось. Зато сейчас будто отпустил все на свете и наслаждался жизнью. Это было странное и непривычное ощущение. И гость нашей сегодняшней программы. Я снял крышку с последнего блюда, и дее ахнула, а потом бросилась мне на шею, едва не перевернув ящик стол. "Да я, это всего лишь пирог", попытался я успокоить свою Ильтере. "Не всего лишь" Ты даже не представляешь, как я счастлива, Нейт. Давай пробовать. Внутри, как рассказывала когда-то Дэй, были черные и белые полоски, точно как наша жизнь. Правда, если бы пирог пекли для меня, его надо было сделать черным, с тонкой белой прослойкой. И то мне казалось, что вот-вот этот период относительного покоя прервется, и становилось страшно. Не думая плохо, Дэй сразу заметила, Из-за нашей связи мне становилось все сложнее скрывать от нее эмоции. Она чувствовала меня, я ее. И сейчас она была счастлива, только немного грустила, скорее всего, о прошлом. Я заставил себя улыбнуться и пообещал ей: "Не буду. Режь уже пирог". Хорошо. Он оказался очень вкусным, несмотря на то, что я не слишком любил сладкое. Зато Дея да, радовалась как ребенок. Волшебный вечер говорила она восторженно. Я давно не была так счастлива, Нейт. И я тоже, только я промолчал. Рад, что тебе понравилось, ответил вместо этого. Стоит сказать спасибо нашим поварам, они постарались и разрешили мне нарушить правила колледжа и вынести еду из столовой. Ай-ай-ай! Да я прыснул от смеха. Жаль, что этот день заканчивается. Жаль, согласился я. Мы собрали посуду Я сначала проводил Дэю в комнату, а затем отнёс всё на кухню. Да, таких дней было очень мало в нашей жизни, и в моей, и в ее. Но они были, и это главное, потому что плохое стирается из памяти, а ценные и редкие минуты счастья остаются навсегда.